Она брела за ними по песку, хотя солнце безжалостно палило глаза, и порой она не могла от него спрятаться. Она завернулась в подобранную где-то холстину, а глаза защищала темными очками. Дни стояли длинные. Казалось, солнце насквозь прожигает небо и тянет к земле длинные, раскаленные до бела руки. Ночью тишину пустыни нарушали лишь ее легкие шаги, удары ее сердца и сны окружающего мира. В один прекрасный день она снова увидела коры. Она так и не разыскала ни места, откуда прескакали в саднике, погибшие в её глазах в заброшенном городе, ни их уцелевших товарищей. Долину между двумя оградами гор усеивали странные, вращающиеся на ветру деревья. Потом она попала в большой дом с лошадьми, которые тихо и неподвижно стояли посреди зала. Это те самые лошади, подумала она. Лошади, хоть и выглядели точь-в-точь точь как живые, оказались не настоящими, зато наполнили её душу миром, покоем и мыслями о нём, самом лучшем. Останусь здесь, решила она, вспоминая его любовь, заботу и счастье. Хватит убегать. Мои странствия закончились. Но сегодня передышки пришёл конец. Сегодня вернулись в саднике Янас посладного из них. Анна доверилась интуиции, заслонила его собой и велела спящим: "Не трогайте его, уходите, уходите". Какое-то время её вещания действовали, но сознанием спящих управляли другие голоса, и в первую очередь сильный голод. В пыльной каморке под каруселью она думала о спасённом всаднике, надеялась, что он не погиб, и тишину пустыни сноба нарушат крики людей, конский топот и ружейные выстрелы. Шли дни, а всадники не возвращались. Тихое убежище под каруселью постигла та же участь, что и все предыдущие. Она покинула его и окунулась в лунную ночь, с которой была неразрывно связана. «Где они?» – спросила она у тьмы. «Где всадники, которых мне нужно разыскать? Я уже столько лет одна одинешенька!» Ответила не тьма. С ночного неба донесся другой голос. «Иди за лунным светом, Эмми!» Куда? Куда мне идти? Приведи их ко мне. Путь укажет тебе путь. Она приведёт, обязательно приведёт. Она так долго была одна, оденьёшенька, что тоска переполнила сердце, и одиночество стало невыносимым. Иди за лунным светом, Эми, и разыщи людей, чтобы я увидел их и узнал их, как знаю тебя. Эми. Кто такая Эми? удивлённо подумала она. Это ты, ответил голос.